не то жалобы на безопасность власти. Наказ замечает, что весьма бы нужно предписать помещикам законом более обдуманный способ обложения крепостных